Глава восьмая. Джаспер. Столичное хранилище редкостей и ценностей встретило главу столичного сыска, как и всегда, тишиной и спокойствием. Казалось, в этом месте никогда ничего не происходило. Факелы центрального холла столичного хранилища редкостей и ценностей потрескивали на стенах, отчего вокруг плясали причудливые и несколько зловещие тени. В проходах между длинными стеллажами мелькали тени девушек-фамильяров, которые смахивали пыль с полок. Периодически раздавалось покашливание из криппера, вездесущего смотрителя этого места, составлявшего бесконечно длинную опись здешних сокровищ. Джаспер Рейтрей бросил взгляд на полку с пометкой «Артефакты», принюхиваясь и кожей, ощущая их древнюю магию. Одни были опасны, другие устарели, третьи были отложены до лучших времен. Следом шли полки с редкими книгами, древними свитками, описывающими события давно минувших лет. Казалось, что здесь время замерло. Хранилище являлось одним из самых защищенных мест во всем государстве. И именно здесь, в специально созданных условиях, хранилось драконье яйцо, Его должны были передать родственникам после завершения следствия, но случилось то, что случилось. И теперь это дело стало не просто делом об убийстве, а персональной головной болью Джаспера Рейтроя. И сейчас глава столичного сыска хотел выяснить, кто помог яйцу в перемещении в другой мир и каким образом злоумышленник вообще попал в хранилище. Но раз не было никаких инцидентов со взломом и проникновением, то яйцо переместил кто-то из тех, кому было разрешено посещать это место. Было много вопросов без ответов в этом деле, но в одном Рейтрой был практически уверен. Упрямая девчонка, которая свалилась на его голову, как снег в летнее солнцестояние, не была соучастницей в этом похищении. Она не понимала, что происходит, не знала здешних законов и точно не заключала никаких договоров на крови с магами. Джаспер проверил, но все же кто-то вмешал именно ее в эту игру. Почему она взбалмошная иномерянка без капли магии? И прежде чем отправить ее во свояси, Рейтрей должен был узнать, кто, как и с какой целью вмешал ее в это дело. Коридор сменился лестницей, винтом вкручивающейся в нижние этажи подземелья. Стало прохладнее. Каменные подземные гроты-хранилища, извиваясь и путаясь, увлекали в свои лабиринты полные сокровищ. И если не знать направление ходов, то здесь вполне можно было заблудиться. На месте совершенного преступления работал помощник Джаспера, мэйстер Маркус Валенейр. Вернее сказать, не работал, а явно флиртовал с девицей-фамильяром в форменном платье работницы хранилища. Девушка краснела и постоянно хихикала, прикрывая лицо папкой с бумагами, что только раззадоривала Маркуса. Старый приятель ничуть не изменился со времен практики в академии. Все так же цепляет девиц, при каждом удобном случае, пользуясь своей врожденной магией, которая помогает разговаривать любого, и смазливой, утонченной для мага полукровки внешностью. Джаспер всегда подозревал, что в жилах друга течет эльфийская кровь. «Надеюсь, я вам не помешаю, если напомню о работе». Рейтрей решил не церемониться с этой парочкой. Девица в одно мгновение побелела, ойкнула. низко опустила голову, а следом, пискнув что-то извиняюще прощальное, бросилась в сторону лестницы. «Тебе доброго дня, Джаз», — хмыкнул Марко, откинув длинные светлые волосы назад. «Тебе определённо дар распугивать вокруг себя женщин своим грозным взглядом. У меня нет времени на льстивые комплименты и вежливые улыбки». Джаспер поморщился. Все женщины одинаковые. Им нужно только одно — залезть в твой кошелек. Ты не прав, — рассмеялся Валнир. Милая Листина, которую ты напугал до сердечного приступа, хотела любви, чистой и светлой. Ее сердце было свободно и... Ладно, ладно, я понял. Вообще-то она была здесь по делу. Именно в ее дежурство пропало яйцо, И я проводил допрос, между прочим. С этого и надо было начинать. Джаспер не спеша прошелся по пещере. Что она видела? Здесь царил сумрак и прохлада, необходимые для покоя драконьего яйца. Но как и в ночь исчезновения яйца, глава столичного сыска тонко почувствовал отголоски магии, магии, которой здесь быть не должно. Драконья Чучьё его еще никогда не подводила. Но она ничего не видела и не слышала. Никто в ту ночь не входил и не выходил из подземелья. Только сотрудники с наичистейшей репутацией. «Безупречная репутация — первое, что необходимо преступнику», — повел правой бровью Джаспер. «Не мне тебя учить». «Мне нужен список всех, кто был здесь за все время нахождения яйца в хранилище, и список работников подземелий». «Обижаешь, я уже собрал всю информацию. Здесь учет лучше, чем в банке Корвилл». Ловким жестом Маркус выудил бумаги из воздуха и передал рейтрою. «В таком случае я опасаюсь за свои активы». Взгляд главы столичного сыска заскользил по строкам имен и фамилий, аккуратно выведенных девичьей рукой, и тот же его взгляд наткнулся на знакомые инициалы. «Так-так, родственники Крейтроев, это понятно. А мастера Гроумер по какому поводу здесь побывала?» «Дети — ее специальность», — Маркус передернул плечами. Может, проверяло яйцо на предмет появления новорожденного. «Это вряд ли. Ладно, с ней я поговорю сам. Остальных опросишь ты». «Прекрасно. Выходных у меня, похоже, не будет. А у меня, между прочим, были большие планы». Маркус мечтательно вздохнул. «Зато проведешь эти дни со свежей головой и без похмелья», усмехнулся Джаспер. «А что ты думаешь о магии?» «Я чую ее тошнотворный аромат повсюду». «Так и не смог распознать?» «Два дня мне потребовалось. Очень тонко сработано. Действовал мастер. Сильный маг. В общем, было использовано адресное заклинание, завязанное на драконьей жиле. Мощный артефакт, сам знаешь. Только на черном рынке можно приобрести». Но след, разумеется, не читается. Непонятно только, зачем понадобилась девушка, в которой, как ты говоришь, нет ни капли магии. У Джаспера были подозрения на этот счет, и сейчас они подтвердились. Кому-то нужно было пробудить наследника, вернее, наследницу, и, видимо, отправить ее следом за родителями. Сейчас, под защитой магии родового поместья, Плюс под наблюдением патруля, она в безопасности, но нужно быть настороже. Пока у Рейтрая не было даже мотива для преступления. Кровная месть? Жажда наследства? Политические интриги? Рискну предположить, что отправили яйцо через священную связь. Кому-то нужно было достать дракона из яйца. Кстати, Совсем забыл поздравить тебя с новорожденным. Ощутил всю прелесть отцовства. Выглядишь, как свежеподнятое пособие для некроманта. И чувствую себя примерно так же. Два дня не спал. И как ко всему отнеслась Мэрил, я слышал, что девица, ну, та девушка человеческая, чертовски хороша собой. При упоминании о невесте лицо Джаспера побелело, а губы вытянулись в тонкую ниточку. «У тебя об одном мысли». Рейтрей бросил испепеляющий взгляд на своего помощника. «Давай без твоих язвительных комментариев». «Мэрэйл не знает обо всем. Для нее я занят по работе». «Впрочем, так оно и есть. Как только найду способ, как разорвать связь, Так девица отправится с глаз долой. И закончим на этом. Пора возвращаться в департамент. Здесь нам больше нечего делать. Дракон цвета стали резал крылом ледяной воздух, закладывая виражи над столицей Веления и отбрасывая темные тени на белоснежные облака. Столица Веления Синдерра с высоты птичьего полета напоминала бесконечный лабиринт, Из улиц, переулков и проспектов присыпаны снегом, будто с сахарной пудрой. Но все дороги здесь вели в одно место. На Великую площадь перед Королевским дворцом, где жила королевская семья. В центре города возвышались четырех- и пятиэтажные дома различных департаментов, стройными рядами обрамлявшие улицы. Жилые районы располагались чуть в стороне от суетливого центра. Парки, скверы и площадки для взлетов и посадок драконов сейчас были занесены снегом, в котором резвились дети. А ближе к окраинам виднелись высотные заводы и фабрики, и бедные кварталы. Жизнь здесь не останавливалась ни на минуту. А в обеденное время, в будний день, в столице было особенно суетливо. Мобили проносились по широким улицам, выстраивались в длинные очереди на перекрёстках, образуя пробки. Разносчики уличной еды, даже несмотря на мороз, шумно и весело распевали песни, предлагая перекусить прямо на ходу. А в ресторанчиках обычно в это время яблоку было негде упасть. Стальной дракон опустился на площади, подняв в воздух снежную волну, и спустя долю секунды на его месте появился глава столичного сыска в весьма прескверном настроении. Джасперу было не до обеда. Он уверенно направился к парадному входу департамента, где планировал разложить все известные ему на этот момент факты по полочкам. Но стоило только мейстеру ретрою появиться перед парадной лестницей департамента как на него обрушилось совершенно ненужное сейчас внимание. Прямо по курсу с хищной улыбочкой на лице на него надвигалась тощая журналистка, обладательница рыжих волос и тонкого крючковатого носа, которая она любила совать чужие дела, часто мелькавшая в новостной ленте, а рядом держался коренастый репортер, вооружившийся сферой для записи. «И это снова я!» «С вами передача в погоне за сенсацией!» Она говорила четко, но быстро, остановившись четко напротив Джаспера. «Думаю, большинство из вас уже знает трогательную историю обретения новых родителей, не так давно осиротевшей малышки-драконицы. А если вы еще не слышали эту новость, скорее смотрите предыдущий выпуск нашей передачи. И прямо сейчас нам выпал шанс... Пообщаться со счастливым приемным отцом. Мэйстер Рейтрей, это значимое событие для всей веления. Настоящая сенсация. Расскажите нашим зрителям о вашей дочери. Как вы поняли, что она выбрала именно вас? Эта тема не обсуждается, процедил Джаспер, про себя ругая идиотское правило о неприкосновенности журналистов. «И здесь нельзя проводить запись». «Но, мистер Рейтрой, может, пару слов о приемной матери?» Не собиралась упускать сенсацию журналистка. «Где ее можно увидеть? Она правда из другого мира?» «Вы нарушаете закон. Даже ваша неприкосновенность имеет границы». Обогнув назойливую дамочку, Джаспер быстро поднялся по лестнице и скрылся за дверью департамента. Этого еще не хватало. Как вообще просочилась эта информация в прессу? Впрочем, что известно двоим, то знает и горный тролль в подворотне. А теперь слухи, как лесной пожар, расползаются по городу с немыслимой скоростью, обрастая все новыми животрепещущими подробностями. Все внимание будет приковано к такому важному для столицы событию и к личной жизни самого Джаспера, Этого глава столичного сыска на дух не выносил. Вот так дело особой важности стало для него личным. Миновав просторный шумный холл, мистер Рейтрой свернул в узкий боковой коридор. Сейчас ему больше всего хотелось тишины и спокойствия, которые исчезли из его жизни полностью два дня назад. мистер Рейтрой!» «Наконец-то вы здесь!» Берхард встретил своего начальника у кабинета. «Вас ожидает мейстер Телтрей!» «Меня ни для кого нет, Берхард. Я занят!» Джаспер перешагнул порог своего кабинета и направился к рабочему столу. «И почему у главного входа дежурит пресса?» «Вызови стражи! Пусть разгонят!» «Не могу, мейстер Рейтрей!» Они здесь по приказу его высочества. Неужели? Рейтрай повел правой бровью. Да, у них официальное разрешение. Я проверял лично. Значит, слухи дошли до дворца, и теперь наследник престола решил успокоить драконов в столице, возмущенных убийством одной из древнейших семей, показав им чудо. Наследница выжила. И более того, обрела родители. Новости правда сенсационная. Прекрасно. Ты достал записи из архива о прошлом усыновлении, о которых я тебя просил? Конечно, мейстер Рейтрей. Все бумаги уже на вашем столе. Спасибо, Берхард. Можешь быть свободен. Джаспер подхватил со стола пожелтевшую от времени бумажную папку и стряхнув с нее пыль. принялся изучать информацию. Последний случай описан 103 года назад. Юный дракон в прошлый раз остался сиротой из-за драконьей хвори, и его приемные родители нашлись среди ближайших родственников. Наличие священной связи также подтверждало мейстера Гроумер, который повезло с магией долголетия. Взгляд Джаспера заскользил далее по строчкам, желая найти ответ на вопрос, разорвалась ли священная связь в прошлый раз и когда. И ответ не заставил себя долго ждать. Связь с родителями разорвалась в момент первого оборота юного дракона. Джаспер выдохнул с облегчением. «Значит, нужно дождаться лишь первого оборота, и кошмар прекратится». Правда, шестое драконье чувство подсказывало обратное.